Глава третья. Новый корабль. Не скажу, что мне удалось найти много. Полезного на корабле оказались крохи. Нет, он был забит под завязку, только лично для меня это все особой ценности не представляло. Во всяком случае, сейчас, когда я озабочен вопросом собственного выживания, должен найти других людей экспедиции, а главное вспомнить, кто я вообще такой. На самом корабле на полках было много всякого. Пробирки, герметично упакованные образцы грунта, образцы элемента Брауна, который наверняка прошлый владелец добыл на одном из астероидов или даже на нескольких. Несколько харддисков и карт памяти. Они без сомнения содержали важную информацию, но опять же для меня абсолютно бесполезную, если судить по надписям и наклейкам на самих устройствах. Из полезного можно назвать несколько баллончиков быстрой зарядки, содержащей кислород и азот. Первый я тут же подключил к своему скафу и перекачал содержимое в его основные баллоны, но вторые рассовал по карманам скафа. Были на нем специализированные фиксаторы, как раз и предназначенные для запасных баллончиков. Нашел коробку с готовым питанием, немного, всего 10 пачек. Но их должно хватить дней на 10, а если экономить, то и на 15. Конечно же, важной находкой можно считать пистолет, обнаруженный на теле погибшего Вилланда. Я аккуратно стегнул кабру от скафа покойника и повесил на собственный скаф. Назвать это оружие полноценным пистолетом нельзя, здесь нет в привычном понимании патрона здесь используется несколько иной принцип работы. Если объяснять кратко, это игломет, пневматический игломет. Подобная пушка была специально разработана для экспедиции Брауна. Снаряды, трехсантиметровые иглы не более миллиметра в диаметре, были вполне способны пробить скафандр а вот корпус модуля или корабля нет. Интересно, что это устройство прекрасно работало и в случае, если у модуля есть гравитация и без таковой. К сожалению, я либо не знал, либо не помнил особенности конструкции. Знал лишь, что никакой отдачи в этом оружии нет. Зато в нем наличествует два баллона. Первый как раз выталкивает иглу, а второй вбирает в себя использованный после выстрела газ. Конечно, для стрельбы все равно лучше найти точку опоры, законы физики никто не отменял. Но в отличие от огнестрела, с иглометом будет вполне достаточно зафиксировать ступни с помощью магнитной подошвы к поверхности, либо схватиться за что-нибудь рукой. Быстро стрелять в невесомости не получится, но всяко лучше, чем отлетать черт знает куда после выстрела, сделанного из огнестрельной пушки. Так. Что еще я смог найти на корабле? На корабле, пожалуй, больше ничего. А вот в покореженном станционном модуле, а точнее в своей личной каюте, там, где находилась моя капсула, я совершенно случайно обнаружил шкафчик или, скорее, сейф. Я долго и нудно пытался его разблокировать, вводя самые разнообразные комбинации цифр, которые, как мне казалось, должны были подойти. Но, к сожалению, мне так и не удалось открыть сейф, код я так и не вспомнил. Ну что же, пока я ковырялся и осматривал добычу буквально в ста метрах от разбитого скаута, появился новенький крот. Длинный корпус отливал белоснежным цветом, на боку красовалась надпись «ШК-5 Крот» корабль выпустил струи газа в разные стороны и замеру невесомости абсолютно неподвижно. Так, всё ли я забрал отсюда. Прыгать по модулям и разбитому скауту без всякой страховки у меня не было ни малейшего желания. Впрочем, прыгать и не придется, всё ценное я уже собрал, даже планшет мертвеца прихватил с собой. А ну что найду его сына и отдам устройство ему. Я долго готовился к прыжку. Предстояло пролететь немалое расстояние до шахтера. Конечно, один такой прыжок я уже совершил, и тогда мне тоже было страшно. Но сейчас расстояние в несколько раз больше. Я заставил дышать себя ровно, отбросил все лишние мысли и, ступил на край, оттолкнулся от обшивки. Снова такое ощущение, будто ты падаешь. Но на деле ты висишь в пустоте. Объекты вокруг тебя практически неподвижны. Мне было не по себе. Еще бы. Чуть ошибусь, и шип пропала. Улечу, черт знает, куда и хрен уже вернусь назад. Итак, вновь активируем обруч контролера начинаем медленно набирать скорость, стараясь погасить движение по другим векторам. Идем строго к новоприбывшему кораблю и точка. Видимо, я напрасно переживал. Ничего страшного не случилось, я без всяких проблем достиг корабля, уцепился за его корпус и, потратив еще минут пять, смог по торчащим на обшивке скобам добраться до внешних дверей шлюза. Конечно же, внутри корабля атмосферы не было. Ждать открытия дверей долго не пришлось. Я влетел внутрь и закрыл за собой внешнюю дверь. На меня накатило ощущение спокойствия и умиротворенности. Словно бы я пришел домой, закрывшиеся двери отгородили меня от проблемы и сложностей. Здесь я был в безопасности. Вполне возможно, что это ощущение не было ложным. Все действительно было именно так. Я открыл внутреннюю дверь и улетел в общий отсек. Похоже, здесь никого не было. Я первый, кто ступил на борт корабля после его прибытия в Алькари. Я огляделся. Общий отсек был совсем маленьким. Здесь находились два шкафа со скафами. В каждом по два. Возле внутренней двери шлюза был экран, который должен был отображать текущую температуру, качество воздуха давление и многие другие значения, необходимые для понимания того, можно ли находиться в отсеке без скафандра. Слева и справа были двери, ведущие в другие отсеки корабля. Возле правой двери в специальном держателе висел огнетушитель. Вот и все, что здесь было. Я проследовал в правую дверь, ведущую к мостику. Если точнее, ведущую к хранилищу, из которого можно было попасть на мостик. Хранилище представляло собой отсек в два раза больше предыдущего. В центре находился миниатюрный 3D-принтер, позволяющий создавать небольшие предметы, различные запчасти для корабля, заменные детали для скафа, отдельные его элементы, например, баки для рюкзака, шлем, забрала и так далее. Рядом с принтером я обнаружил переработчик, устройство, с помощью которого можно легко превратить ненужную вещь в ресурсы. К примеру, если бросить в него шлем, переработчик, управляемый корабля, разберет его до винтика, а дальше, в зависимости от выбранной программы, либо переместит запчасти на склад, либо вообще расплавит, рассортирует по кусочкам все использованные в перерабатываемом предмете металлы. Крайне удобная штука, позволяющая использовать все, что есть под рукой, экономить ресурсы. Под стеной левого борта корабля находились холодильник и аптечка. Я по очереди открыл их. Аптечка, как ожидалось, была доверху забита всем, что только может понадобиться. Начиная от обычных таблеток от простуды, заканчивая препаратами, которые могут понадобиться при серьезных ранениях. В холодильнике же аккуратными рядами лежали ПГТ, пачки готового питания, и несколько емкостей с водой. «Ну вот, уже хорошо. С голода и от жажды я точно не помру». Я двинулся дальше или, если говорить точно, полетел. Корабль функционировал в ограниченном режиме. Фактически все его системы были отключены. Все, что он сейчас мог, принимать сигналы и команды. Мог прилететь на вызов, что, по сути, он уже и сделал. Теперь же необходимо было включить его полностью и в первую очередь рубить генератор гравитации и систему жизнеобеспечения. Мне уже порядком надоело летать и потеть в скафандре. Мостик был еще меньше, чем общий отсек. Ну а что еще от него требовать? Здесь и всего-то есть, что кресло пилота, панель управления перед ним. Слева экран статуса. Тот самый, отображающий состояние различных параметров в отсеке, которые есть в каждом отдельно взятом помещении, как корабля, так и модуля. А под экраном находится приемник для питания элемента Брауна А-типа. Та самая батарейка в виде стержня, толщиной длиной с рукоятку отвертки, которая позволяет кораблю функционировать, поддерживает его в активном состоянии. За счет этого элемента работают и плиты, спрятанные в полу, стенах, потолке, отталкивающие мелкий мусор от корабля, защищающие от радиации. На правой стене висел оружейный шкафчик, открыть который, естественно, я не мог. Для этого необходимо активировать корабль и внести запись в бортовой журнал о причинах, по которым шкаф должен открыться. Впрочем, не сильно-то я туда хотел лезть. Заставить систему его открыть не так уж и просто, а тратить на это время мне не хотелось. Тем более я прекрасно знал, что внутри точно такой же пневматический игломет, как доставшийся мне от покойного Вилланда. В этом игломете было предостаточно зарядов, уже проверил. Так что взламывать оружейный шкаф, по крайней мере сейчас, у меня необходимости не было. Я полетел к панели управления, уцепился за кресло пилота и быстро нажал несколько клавиш. Забавно. Вот я только что рассматривал панель, пытаясь понять, где и что находится. Я прямо теряюсь от обилия всевозможных кнопок, сенсорных экранов, рычагов переключателей. А вот мои руки сами собой, без всякого вмешательства, меня самого уже что-то делают. Что ж, тренировки на Земле не прошли бесследно. Многие вещи я делаю автоматически, даже не задумываясь о том, как именно. Это хорошо. А то с моей амнезией только и делать, что сидеть и вспоминать, где клавиша включения корабля. Оказалось, никакой клавиши как таковой и нет». Я активировал систему корабля, каждый раз вводил один и тот же код, который смог подсмотреть, осознать лишь с третьей или четвертой попытки. Это надо же, пальцы знают, что нажимать, а мозг ни хрена не помнит. 0701 07 11 30 08 Это что такое, мой личный код? Логин принят, подтвердите авторизацию. Ага. «Это только логин, а код какой?» «Тысайпл, 90, BNB, 08, AUG, 13». «А это, как я понимаю, мой пароль. Что он значит?» «На первый взгляд, это просто набор букв и цифр. Но все же я находил отклик в своей памяти. Эти цифры были мне знакомы, я знал их». Чем-то они были для меня значимы, очень похожи на дату. Интересно, что это за дата? Что она для меня значит?» Я тряхнул головой. «Какой смысл разгадывать ребус, если все равно узнать, правильный ли ты получил ответ, нельзя? Тем более, чуть позже, когда память восстановится, я смогу вспомнить и понять, почему у меня именно такой пароль». Экран на панели управления мигнул, появился текст. «Пароль принят. Авторизация пройдена». «Ну вот, теперь корабль полностью под моим контролем. Нужно провести проверки системы, запускать их. Однако прежде я проверил имеющиеся запасы газов». Как и ожидалось, баллоны корабля были забиты под завязку. Даже баллон, предназначенный для воздуха, был полон. Запустив диагностику, я не стал дожидаться ее завершения, и корабля оповестит меня. Я развернулся, оттолкнулся от кресла и полетел на выход. За считанные секунды покинул мостик, пролетел через хранилище, заскочил в общий отсек и уцепился возле третьей двери, которая должна была вести в буровую, если судить по надписи над дверью. Я улетел в отсек. В центре стояло громадное устройство, зафиксированное цепями к полу, потолку и стенам. Прямо под ним находился люк. Это устройство является буром, с помощью которого корабль может добывать полезные ресурсы, причем как газы, так и металлы. Слева находился стеллаж, на котором в ряд выстроились баллоны. В них и планировалось хранить добытые газы. Нижние полки были заполнены пустовавшими ящиками, в которые, по идее, будут складываться добытые твердые ресурсы, которые затем будут очищаться от остатков породы в переработчике. Порода будет выбрасываться, а вот добытые металлы переработчик будет аккуратно собирать в слитки, после чего их можно будет хранить в тех самых пустых ящиках на стеллаже. Я ухватился за один из длинных баллонов, тянущихся вдоль стены напротив стеллажа. Тут, как я понимаю, будет находиться добытый чистый газ. Помогая себе руками, я быстро прошел этот отсек и добрался до следующей двери, где и находилось все то, что мне сейчас нужно. Я хлопнул по сенсорной панели, и дверь ушла в сторону. Ухватился за рукоятку под самым потолком и бросил свое тело вперед в новый отсек. Именно в нем находились все главные системы корабля. Здесь был терминал контроля или, скорее уж, терминал, с помощью которого можно было управлять энергетическими мощностями корабля. Здесь же размещались аккумуляторы. Был здесь терминал диагностики и управления двигателем, его топливоприемник, а также система жизнеобеспечения и генератор гравитации, которые на данный момент были мне наиболее интересны. Включить генератор гравитации не составило труда. Нажатие одной клавиши тут же позволило мне обрести вес. Забавно. Я был готов к тому, что сейчас потяжелею, опущусь на палубу, даже сгруппировался. Возникшая сила тяжести была включена моей рукой в ожидаемый мной момент, и все равно я еле избежал позорного падения пузом на пол. Но, черт возьми, как же приятно вновь стоять на полу, а не летать под потолком. Как же приятно ощущать тяжесть скафа, а не чувствовать желудок, который словно бы поднялся к горлу. Отвратительное ощущение, от которого я так и не смог избавиться. С первых же секунд, проведенных в невесомости, именно это доставляло мне больше всего неудобств. о, -о, -о что-то припоминать стал. Хорошо. Пошел прогресс. Следующим моим шагом стало включение системы жизнеобеспечения. Теперь настала очередь наполнить отсеки корабля воздухом. И я, все то время стоявший посреди отсека, наблюдавший за экраном, на котором отображалось текущее давление и температура, с нетерпением ждал, когда, наконец, можно будет открыть забрало шлема, снять скаф. и Это свершилось. С легким шипением забрало поднялось вверх, и я вдохнул холодный, отдающий запахом металла воздух. Какое же это блаженство! Как бы мне сейчас хотелось снять к чертям скаф и хоть немного отдохнуть, но еще не время. Сейчас я должен буду собрать все свои найденные на скауте вещички, доставить их сюда а затем нужно будет отправляться искать других людей. Все свои трофеи я доставил буквально за пару ходок. И в этот раз мне не пришлось нервничать в хранилище корабля, я нашел трос, с его помощью закрепился на корабле и уже спокойно проделал обратный путь до поврежденного скаута. Когда я возвращался назад на ШК-5, то даже немного полихачил, так сказать, Сбросил нервное напряжение, поразвлекался. И вот я уже в пилотском кресле и готов лететь. Пока, правда, не знаю, куда именно. Навигационный компьютер все еще просчитывал мое текущее положение. Мне бы сейчас расслабиться и подремать, но нет, я готов был ногти грызть, настолько нервничал. Что, если я нахожусь слишком далеко и физически не смогу добраться до своих? Что, если нас забросило в другую систему? Что, если произошел сбой, и мы прошли сквозь аномалию слишком поздно? Нет, не может этого быть. Я чего-то точно знал, что модуль со мной и моими подчиненными... Почему я так уверен, что именно подчиненными... Прошел сквозь аномалию в числе первых. Или же не в числе, а именно первым. «Расчет окончен. Текущее местоположение определено», — заявил ей мягким женским голосом. «Так». Я дернулся в кресле, уцепился в панель управления и жадно углядывался в экран. «Где я?» Оказалось, все не так уж и страшно. Я на траектории планеты Мора, крутящейся вокруг местной звезды Алькари, в честь которой система и названа. И на орбите именно этой планеты должны были находиться другие участники экспедиции. Но почему мой модуль оказался так далеко? Почему он не на орбите Моры? И что здесь делает Скаут? Самое простое объяснение, обычное и самое логичное. Я с чего-то решил, что мой модуль, моя команда, прошли первыми. Мы были началом второй волны, и, что вполне логично, прошли сквозь аномалию слишком рано. Мы попали в Алькари, но не на орбиту планеты. Все остальные участники экспедиции и их модули и корабли однозначно должны были попасть именно туда, и там должны были находиться». Теперь понятно, почему я ни с кем не смог связаться, они слишком далеко. Но это не смертельно, долететь да туда я смогу без проблем. Пара дней, и я на месте. Теперь второй вопрос. Откуда здесь скаут? Но и здесь можно выдвинуть вполне логичное предположение. Скаут летел от группы астероидов к планете. Разведчики направлялись к участникам второй волны, и уж не знаю, как возможно такое совпадение, но их корабль врезался в мой модуль. Конечно, оставались другие вопросы, в частности, почему на скауте был только один человек, их ведь, разведчиков, было восемь. Почему меня никто не искал? Почему? Да много вопросов было. И можно было бы найти им оправдание, но все мои доводы разбивались в прах, все мои логические цепочки становились фарсом после того, как я взглянул на текущее время и дату. Три месяца. Три месяца прошло с того момента, как мой модуль должен был появиться в системе Алькари. Три месяца назад моя капсула должна была меня пробудить. Но этого не случилось. Почему? Что не так? Что произошло?